Глава восьмая. Дом наш был новым. Лифт большим и просторным, так что все влезли сразу. Открыл дверь Стёпка, мой 15-летний брат, и, увидев на пороге квартиры меня в обнимку с парнем, сначала удивился, а потом восхищенно открыл рот, рассмотрев гостя, когда Соня ему в двух словах все выложила, кто он такой и откуда взялся. Куртка Синеглазова была на мне. Сам он стоял в футболке с короткими рукавами, поэтому брат не постеснялся спросить, он вообще отличался редкой коммуникабельностью. Сначала протянул руку, а когда ему ее не пожали, не огорчился, а поинтересовался. «Ого, чувак, вот это бессухий. Камень! Ты качаешься или анаболики пьёшь? Впечатляет!» За последний год степка здорово вытянулся, стал еще худее, и ему это страшно не нравилось. Главной мечтой брата было стать похожим на Криса Хемсворта в роли бога Тора. Ну, или хотя бы на папу Андрея. Харизмы кружить девчонкам головы у брата хватало, и смелости тоже. А вот мышцы до харизмы расти никак не желали. А тут вдохновляющий экземпляр. Если у меня челюсть отвисла, когда я увидела этого воробушка в одних джинсах, то у Стёпки и подавно. Ты кто? Не понял синеглазы, когда перед его глазами встала рыжая физиономия и в бицепс запросто потыкали пальцем. Эй, осторожно. Предупредил он холодно, перехватив руку брата. Сломаешь мелочь. Чем потом в носу ковырять будешь? А вот это он зря. Со Стёпкой лучше не ссориться. Вот правда, откуда ему об этом знать? Родители покосились, но вмешиваться не стали. Мне показалось, что на губах у папы мелькнула ухмылка, когда он переглянулся с мамой Дашей и вслед за ежиком завел в квартиру Соню. За кого-кого, но за Степу можно было не волноваться. Еще не родился тот, кто способен обидеть этого парня и не пожалеть об этом. Я знала это так же хорошо, как моя семья, и только поэтому решилась заговорить. «Это Степан, мой брат. Данил, отпусти его, пожалуйста. Этот парень воробушек» продолжал уверенно прижимать меня к своему боку, вряд ли догадываясь, как его близость и ладонь Натальи действуют на меня, лишая дара речи. И, наверное, к лучшему. Он видел во мне другую девушку, хитрую, беспринципную обманщицу. И, оглядываясь на события сегодняшнего вечера, я его понимала. Даже понимала, почему он вернулся. Только надеялась, что знакомство пройдет максимально быстро для нас всех. И мы скоро расстанемся. Главное — успокоить родителей, а дальше я что-нибудь придумаю. Ведь расстаются же люди... Даже из-за пустяков. Гость опустил запястье брата, и Стёпка тут же прищурился. Сунув руки в карманы широких спортивных штанов, подтянул их на тощих бедрах и заметил скучающим тоном. «Рит, а чего он у тебя такой понтовый? Попроще не могла найти? Ты же говорила, что он культурный». Брат покосился на заметно увядший в моих руках букет и криво хмыкнул. «Типа "Эстеты это всё такое?» «Не могла», — ответил за меня синеглазый. «Кто бы ей дал выбирать?» «А тебе что, цветочки не нравятся?» «Не очень», — сознался брат. «Я бы своей девушке такие не подарил». «Так что же, получается, это ты в Ридку влюбился?» У степки тоже существовала своя шкала крутости парней. А незнакомец со мной стоял высокий, привлекательный и явно неробкого десятка. И я бы на месте брата тоже усомнилась в его словах. Все же он меня знал гораздо лучше других. Вот и удивился. И, конечно, воробышек это заметил». «Получается только фигура из трех пальцев, и больше ничего. Хочешь много знать, шуруй в библиотеку, умник. А дела взрослых тебя не касаются». Стёпка ничего не ответил. Только плечами, пожалуй, посторонился. Но уходить не спешил. Как бы там ни было, экземпляр к нам в дом попал интересный, и он собирался как следует его рассмотреть. А возможно, и сделать ответный ход, если представится случай. Я тоже очень хорошо знала своего брата. Мы вошли в квартиру и разулись. Уже было довольно поздно, за окном стремительно темнело. Знакомиться предстояло на нашей просторной кухне, и я показала гостю, куда пройти. Там уже были папа и мама Даша. И, само собой, младшие дети. В нашем доме всегда все решалось в присутствии всей семьи, так что ёжик и Соня уже сидели за столом в ожидании вкусняшек. А сестра и новостей. Вон как глаза горят и стреляют по сторонам от любопытства. То на взрослого парня в нашей кухне посмотрит, то на меня. «Да уж, сегодня я всех смогла удивить». Минута молчания затянулась, и мама негромко кашлянула. Ослабив галстук и расстегнув у ворота пуговицу, папа шагнул вперед и представился, первым начав разговор. «Андрей Воронов!» — протянул руку парню и честно заметил. «Не скажу, что рад знакомству при данных обстоятельствах, но кое-что нам выяснить не помешает, раз уж ты здесь и оказался не испугливых. Папа уже успел снять пальто и пиджак, стоял в брюках и рубашке, и рукопожатие у мужчин получилось крепким. Вроде схватки, от которой мне стало не по себе. Допытываться папа умел. Синеглазы тоже держался вполне собрано. Но вот был ли на самом деле тем крепким орешком, каким казался, это только предстояло выяснить. Я же про себя взмолилась, чтобы парня хватило хотя бы на час. Если он расколется, то окончание знакомства выйдет еще хуже, чем его начало. А потом уже пусть мстит мне, как хочет. Все равно без извинений перед ним не обойтись. «Бывает. Я тоже сегодня не собирался знакомиться с папой». «Своей девушке». нашелся синеглазый. «Честно говоря, я сегодня вообще ни с кем не собирался знакомиться. Но раз уж вы настаиваете...» Парень ухмыльнулся и представился. «Даниил Воробышек. Лучше просто Даня. Мне так привычнее». «Кто? Воробышек!» Степка вдруг хрюкнул и рассмеялся, а за ним и ёжик захихикал. Он, как маленькое отражение в свои семь лет, во всем копировал старшего брата и сейчас мелко прыскал в чашку с соком. «С такими бедсухами и...» «Воробышек? Ой, не могу, чувак, теперь я понял, почему ты такой сложный!» «Степан, помолчи, хорошо хоть не петушок», — серьезно заметил папа, а гость напрягся. «Это шутка, надо понимать», — уточнил прохладно. «Если что, моя фамилия меня целиком устраивает». «И нет, у меня нет по этому поводу комплексов. Никаких». «Не кипятись, просто мысли вслух», — ответил папа и сунул руку в карман. «Тебе не повезло, что мы...» Не улетели. А еще что, не оглохли. А какого ты полета птица, это мы еще увидим. Смотреть. Мне не жалко. Хотя, скорее, это я выбрал неудачный день, чтобы вернуться в город. Столько впечатлений. Многовато для одного вечера. Да уж, дочери удалось нас удивить. И меня тоже. Сам первый раз в серьезных отношениях. А уже жених. Поверить не могу, Ритуль. Может, ты скажешь, как так вышло? Этот воробышек... В незнакомом доме чувствовал себя, как рыба в воде, ничуть не смущаясь моих родителей. А вот я покраснела, когда на его вопрос не нашлось ответа. «Я сделаю чай. Мам, я тебе помогу». Трусливо сбежала от парня и от перекрёстных взглядов папы и Синеглазова. Подойдя к столовому шкафу, открыла стеклянные дверцы и стала выставлять чашки на стол. «Самые красивые из дорогого чайного сервиза, чтобы хоть как-то переключить внимание». Войдя в квартиру, воробышек больше меня не обнимал, видимо, решив, что с него хватит. Теперь уже моим шагом было избавить его от этой необходимости. Но мама решила иначе. Дети проголодались, всех ждал ужин, так что вечер обещал затянуться. «Так кто ты у нас есть?» «Даня?» Папа, как хозяин дома, отодвинул стул и пригласил гостя за стол. Сам сел напротив, сложив руки на столе в замок. Соня со степкой, плюхнувшись на стулья, тут же навострили уши. «Чем занимаешься по жизни?» «Да так». «Всем потихоньку. Заканчиваю универ, занимаюсь спортом. Когда не бездельничаю. А что?» «Ничего. Просто мы тебя несколько иначе себе представляли со слов Риты. Правда?» Данил сделал вид, что ему интересно. «И каким же?» Я расставляла на стол тарелки и замедлилась, на секунду встретившись с парнем взглядами. Загорелое, красивое лицо с четкими скулами и волевым ртом, в углу которого играла ямочка и тень уверенной ухмылки. темные брови и ресницы... Синие смелые глаза. На парне была надета свободная, светло-серая футболка. Совершенно обычная, даже без принта. Но, свисая со стройной талии, она ладно облегала его широкие плечи и точно не скрывала силу по-мужски красивых рук. Недаром Стёпка впечатлился. Плейбой. Везунчик. Смелый, наглый тип. Вот что считывалось при первом взгляде. Думаю, сейчас воробышек сильно удивится, когда услышит, каким же именно я представила его своей семье. «Более серьезным и деловым», — не стал юрить папа. Рита сказала, «Ты любишь читать?» «Я?» хм. Парень усмехнулся, возвращая взгляд на хозяина дома. «Ну, возможно. Не так часто, как хотелось бы, но и Найчака Паланика читал. Люблю эпичные битвы и все в этом духе. Разбираешься в политике, интересуешься космосом. А вот это вряд ли. Нет, я, конечно, в курсе, что люди собираются освоить Марс, но ваша дочь видит во мне все в приукрашенном свете. А чувства? Сами понимаете» что ты не самовлюбленный смазливый мажор, а обычный парень. Воспитанный и скромный. Настолько, что два месяца не решался с нами познакомиться. Синеглазый ощерился своей идеальной белозубой улыбкой и откинулся на спинку стула. провел лениво пятернёй по короткостриженным волосам, играя крепким бицепсом, и запросто доказывая, что я соврала. «Ну вот, видите, я здесь не приукрасила». «Скромный, сойдемся на этом». «Играешь на музыкальных инструментах?» Да. Брынчу иногда на гитаре рок О, подростковое увлечение. Осталось еще с тех времен, когда хотел произвести впечатление на ну, девчонок. Могу на ударных постучать, непрофессионально, конечно. Но Рита в восторге. Как насчет аллергии на кошачью шерсть? У кого у меня? С чего бы вдруг? удивился воробышек. Но почти сразу же нашелся, заметив, что я растерянно застыла возле него с тарелкой в руке. Да, про шерсть я выдумала, как и про все остальное. Но только потому, что даже у несуществующего парня должен быть хоть один недостаток. Шерсть — это ведь так мало. И так похоже на правду. «А, вспомнил. У меня аллергия на... голых сфинксов. Только их вижу, сразу покрываюсь волдырями. Знаете, они так себя вылизывают в некоторых местах. Бррр. Избавьте меня от этого. Уж лучше завести золотых рыбок». «А у нас есть рыбки», — вытянулся на стуле ежик, «И черепахи. Хочешь, покажу?» Да, воробушку рыбки были так же интересны, как справочник о размножении гималайских пингвинов. Он собирался скоро слинять, но сначала хотел доказать себе и моему отцу, что сам решает, куда ему идти, с кем и как поступать. После его объятия я очень хорошо это поняла. «Позже», — строго ответил папа ежику, и тот насупился. Привычно запыхтел, выпитив нижнюю губу. Но его подозвал Стёпка, и младший брат тут же переключил внимание на своего кумира. Спрыгнув со стула, подбежал к старшему брату, и мальчишки привычно зашушукались. Мы с мамой Дашей почти закончили накрывать на стол. Этот Данил вполне уверенно отвечал теперь уже на её вопросы, и я рискнула ненадолго уйти в свою комнату, чтобы переодеться и наконец-то поставить жёлтые избитые хризантемы в вазу с водой. Дрожь и никуда не исчезли. Они до времени затаились под кожей так же, как неизбежный разговор с родителями. И я вновь поймала себя на мысли, что не знаю, чем все закончится, что этому страху внутри никогда меня не покинуть. А значит, снова придется врать. Только на этот раз куда уж дальше. Сейчас я бы с удовольствием встала под горячий душ. Согреться хотелось ужасно. Так сильно я давно не мерзла. Носки с белыми звездами остались в чужой квартире. Я подошла к шкафу, сняла чужую одежду и надела домашний костюм, мягкий свитшот и брюки. Расчесала волосы, заплела в легкую косу и положила на плечо. Вернулась в кухню как раз вовремя, чтобы заметить, что Стёпка что-то замышляет. Нет, все сидели за столом и ужинали. Мама Даша, как хозяйка дома, старалась склеить из ничего хоть какой-то разговор. У меня не было всего несколько минут, а выражение лица брата из скучающе заинтересованного изменилось на подозрительно сосредоточенное. Стёпка закусил губы, а это могло означать только одно. У него в голове созрел план, и скоро наступит его. Реализация.